Но уговор. За порчу мебели, драку и крики по ночам, хозяин, ж и р н ы х ю оштрафует на шиллинг, а кто откажется платить, выгонит вза ш е й Жирный Хью с утра до вечера за конторкой у входа. Стратегическое место. Видно, кто пришел, кто ушел, кто что принес или, наоборот, хочет вынести. Публика пестрая. От такой... «Жди всякого». А вот, например, рыжий потлатый художник-француз, только что прошмыгнувший мимо хозяина в угловой номер. а Деньги у лягушатника водятся. Без споров заплатил за неделю вперед. Не пьет, сидит заперти, первый раз за все время отлучился. Хью, конечно, воспользовался случаем, заглянул к нему. «И что вы думаете? Художник...» а в номере ни красок, ни холстов. Может, убийца какой? Кто его знает, иначе зачем глаза за темными очками прятать? Констеблю, что ли, сказать? Деньги-то все равно вперед о п л а ч е н ы А рыжий художник, не ведая о том, какое опасное направление приняли мысли жирного Хью, запер дверь на ключ и повел себя в самом деле более чем подозрительно. Первонаперво плотно задвинул занавески, потом положил на стол покупки булку, сыр и бутылку вина, вынул из-за пояса револьвер и сунул под подушку. На этом разоружение странного француза не закончилось, он вытащил из-за голенища Деринджер, маленький однозарядный пистолетик, какими обычно пользуются дамы и политические убийцы. Пристроил это игрушечное на вид оружие возле бутылки вина. Из рукава п о с т о я л и ц ы з л е к узкие короткие стилеты и воткнул его в булку. Лишь после этого он зажег свечу, снял синие очки, устало потер глаза. Оглянулся на окно, не отходят л и ш т о р ы И, сдернув с головы рыжий парик, оказался не кеминым, как эрастом Петровичем Фондориным. С трапезой было покончено в пять минут. Видно, имелись у титулярного советника и беглого убийцы дела поважнее. Смахнув со стола крошки, Раст Петрович вытер руки, а длинную богемную блузу подошел к стоявшему углу драному креслу, пошарил в обшивке и достал маленький синий портфель. Не терпелось продолжить работу, которой ф а н д о р и н занимался весь день и которая уже привела его к очень важному открытию. После трагических событий минувшей ночи р а с Петрович все же был вынужден заглянуть к себе в гостиницу, чтобы захватить хотя бы деньги и паспорт. Пускай теперь, любезный друг Ипполит, мерзавец, Иуда, ищет с я своими прихвостнями Эразмуса фон Дорна по вокзалам и портам. Кого заинтересует бедный французский художник, поселившийся самой к л а к е лондонских трущоб. н ну, о если все же пришлось рискнуть и совершить вылазку на почту, так на то была особая причина. Но как Зуров? Его роль в этой истории была не вполне ясна, но в любом случае неблаговидна. Непрост его сиятельство, ох, непрост. з а т е л и в ы е кренделя выписывает бравый гусар, открытая душа. Как ловко адресок подсунул. Как все рассчитал. Одно слово «шпильмейстер». Знал, что клюнет глупый пескарь. Проглотит наживку вместе с крючком. Или нет. Его сиятельство что-то такое про мотылька аллегоризировал. Полетел мотылек на огонь, полетел как миленький. И чуть было не сгорел. Так дураку и надо. Ведь ясно было, что у Бежецкой и п о л и т а имеется некий общий интерес. Только такой романтический болван, как один титулярный советник, кстати, произведенный в это звание в обход других, более достойных людей, мог серьез поверить в роковую страсть на Кастильский манер. Да еще Ивану Францевичу голову заморочил. Стыд-то какой! Ха-ха! красиво излагал граф Ипполит Александрович. «Люблю и боюсь ее, ведьму, задушу собственными руками». А вот, наверное, потешался над сосунком.